Все это было в 1806 году. Гранде было тогда 57 лет, жене его около 36 лет. Их единственная дочь, плод законного супружества, была лет 10. В этом году судьба, вероятно, хотевшая утешить его в неудачах политических, доставила ему одно за другим Три наследства. Сперва после матери, госпожи Гранде, уродлённый де ла Бертелььер, потом от старика дедушки, госпожи Гранде, и наконец от госпожи Жантильи, его бабушки по матери. Никто не знал цены этим трём наследствам. Покойные все трое были так скупы, что держали в сундуках мертвые капиталы и втайне наслаждались своими сокровищами. Старик Ла Бертельер не хотел ни за что пустить в оборот своих денег, называл все обороты мотовством, расточительностью и находил более выгоды в созерцании сокровищ своих, нежели отдавая их на процент. В Сумюре... рассчитали наследство по солнцу, то есть по ежегодному доходу с виноградников. Теперь Гранде, вопреки всевозможным идеям о равенстве, озолотив себя, стал выше всех и сделался важным лицом в своем городе. У него было 140 арпанов земли под виноградниками, В хорошие годы получал он с них от тысячи до тысячи двухсот бочек вина, тринадцать ферм, старое аббатство и более ста двадцати семи арпанов земли под лугами, на которых росли три тысячи тополей, посаженных в 1793 году. Наконец, дом, в котором он жил, был его собственный. Это было на виду. Что же касается докапиталов, то в целом в Сумюре было всего два человека, которые могли что-нибудь знать об этом. То были господин Крюшо, нотариус, ходок по денежным делам и оборотам господина Гранде, а другой господин Дегрессен, богатейший банкир в Сумюре. С ним потихоньку старик обрабатывал кое-какие сделки. Но хотя Крюшо и Дограссен де вели дела скрытно и в глубокой тайне, но в обществе они выказывали Гранде такое глубочайшее уважение, что наблюдатели, взяв это уважение за общую меру, могли по пальцам добраться до итогов и имущества бывшего мэра. Словом, в Сомюре Не было никого, кто бы не был твёрдо уверен, что у Грандес спрятан где-нибудь клад, сундучок с червонцами, тайная радость, тайное наслаждение старика. Скупые особенно готовы были присегнуть в этом, изучив взгляд старика, взгляд горящий каким-то отблиском заветного металла. Взор человека, привыкшего смотреть на золото, наслаждаться им, блестит каким-то неопределённым, тайным выражением, схватывает известные оттенки, усваивает необъяснимые привычки, как взгляд развратника, игрока или придворного. Взор этот быстр и робок, жаден, таинствен. Обычные его знают, научились ему Это условный знак. Фран-масонство страсти.